Не обязательно, поддерживали мы нашего капитана. На берег мы взяли с собой бочки и баклаги, баки, цистерны, ведра, лейки, пустые бутылки и несколько матросов, которые должны были все это перетаскивать на борт. Не помню точно, кто там был из матросов. Ну, Петров-Лоткин, Веслоухов, возможно, и матрос-залезняк. А вот кочегара с нами не было».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 как вдруг послышался какой-то треск, и из ближайшего рва показался человек. Он был ромбической формой и стоял на одной ноге. И нога — это была какая-то такая общая нога. Вы меня понимаете? «Человек!» — сказал Суэр и указал пальцем.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 врезалась в фанеру. «Браво!» — закричал простреленный, окончательно переходя на русский язык. «Браво, капитан! Стреляйте еще! Десятка!» Сувер не заставил себя упрашивать и выпустил в фанеру всю обойму. Только один раз он попал в восьмерку, потому что лоцман-кацман нарочно ущипнул его за пиджак. Как? — Какое наслаждение! — кричал фанерный. — Счастье! Вы не можете себе представить, какое...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 Лоцман-кацман вдруг засуетился, сорвал с плеча двустволку и грохнул сразу из обоих стволов. Дым дуплета шип пилотку с кочегара-ковпака, а сама дробь в кабана никак не попала. Она перешибла черточку в фамилии петров Лоткин.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 — Да, братцы, — сказал наш ромбический друг на общей ноге, — огорчили вы кабана, не попали. — А ты бы, кабан, — закричал он в сторону колодца, — бегал бы помедленней. Носишься, будто тебя ошпарили. — Эй, кабан, — крикнул Пахомыч, — у тебя там в колодце вода-то есть? — Откуда? — ворчал кабан. — Какая вода? — придумали еще. «Дробью попасть не могут!» «Эх, Лоцман, Лоцман!» — хмурился капитан. «К чему эти фанерные манеры? Зачем надо было стрелять?» «Я в кабана и не целился!» — неожиданно заявил Кацман. «Я в черточку целился! Попробуйте-ка, сэр, попадите в черточку фамилии Петров Лодкин!» «Признаюсь, эта черточка давно меня раздражала!» «Благодарить судьбу, что вы попали не в мою черточку», — сказал Суэр-Выер. Между тем Петрова лоткинская черточка болталась в воздухе на довольно-таки недосягаемой высоте. «Эй ты, Дефис!» — орал матрос, лишенный черточки. «На место! Мне и тут хорошо!» — нагло отвечал Дефис. «А то зажали совсем. С одной стороны, Лоткин давит...»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 «Некогда, братцы!» — кричал Пахомыч. «Воду надо таскать!» Пока мы таскали воду, ромбический человек, простреленный суэром, успокаивал своих сотоварищей. «Не волнуйтесь, ребята, они еще постреляют, когда воды наберут!» «Мы потом по всем по вам картичу с борта жахнем!» — уверял и Пахомыч. «Вы уж жахните, пожалуйста!»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 А когда мы вернулись на корабль, Суэр-выр велел зарядить пушку картечью, и мы жахнули по острову. Выстрел получился на редкость удачным. Многие мишени, разбитые вдребезги, были выбиты из своих траншей. От пушечного грома в небо взметнулась сотня тарелочек. Ну, тех самых допотопных да, тарелочек, по которым когда-то мы стреливали в лед бекасинником. Стая тарелочек перепугала Петров-Лоткинский дефис. В ужасе ринулся он с поднебесья вниз и, расталкивая боками Петрова и Лоткина, встал на свое место.